Глава 14. Я готовила ужин и напевала себе под нос весёлую мелодию. Эрик должен был вскоре вернуться из клиники, и мне хотелось порадовать его вкусненьким. Я услышала, как хлопнула входная дверь, улыбнулась, сняла фартук и поспешила в коридор его встречать. "Эрик!" воскликнула, собираясь обнять и поцеловать но в коридоре увидела вовсе не его. Там стояла женщина лет сорока. Невысокая, полноватая, темноволосая. Она держала в руках какую-то газету и, пристально меня разглядывая, хлопала ею по руке. «Добрый вечер», — растерянно поздоровалась я. «Ну, здравствуй, милочка», — поджав губы, произнесла она, «Так вот ты какая!» Я не понимала ни тона, ни претензий этой женщины, взяла себя в руки и спокойно поинтересовалась. «А вы кто?» «Это я кто?» «Хм!» — дернула она головой. «Я тетя Эрика и его ближайшая родственница. Упокой боги души его родителей!» Хорошо, что они не дожили до этого дня. — Не понимаю вас. У меня внезапно похолодели руки. — Такой скандал! У вас вообще нет никакого стыда вешаться на моего мальчика посреди улицы. Да еще так, чтобы это засняли газетчики. — Что? У меня в глазах на мгновение потемнело. — Какие еще газетчики? Где я вешалась на Эрика? «Не понимаю вас». «Надо же! Какая в тебе актриса погибает?» Хмыкнула женщина, подошла и кинула мне сложенную газету. «А что ты скажешь на это?» Я перехватила газету и от накатившего волнения не сразу смогла ее развернуть, а там была заметка с фотографией. На фото, слава богам, было не разобрать моего лица, но я без труда узнала нас с Эриком в тот день, когда мы гуляли по городу. А вот заголовок статьи заставил покачнуться. «Граф и служанка. Харрасмент, мезальянс или чей-то коварный замысел?» «Еще скажи, что ты не этого добивалась!» — хмыкнула, глядя на меня женщина. «Думаешь, после такого он заплатит тебе больше?» или собираешься заработать на скандальных интервью. Так вот, милочка, я не позволю порочить честь рода Вотергеймов. Я не...» — прошептала я. Сердце бухало в груди. Я думала, что хуже уже быть не могло. Но следующая фраза тети Эрика заставила мое сердце на несколько мгновений остановиться. А может, ты хочешь расстроить его прак? Так вот, его невеста никогда не поведется на такую провокацию. Это ниже ее достоинства. Так что? Она говорила что-то еще, а у меня пол уходил из-под ног. Я знала, что у нас нет будущего с Эриком но все эти новости слишком резко и неожиданно ворвались в моё счастливое настоящее, вернее, уже прошлое, моё счастливое прошлое. В голове звенело, в груди не хватало воздуха, я видела перед глазами нахмуренное, даже встревоженное лицо тёти Эрика, но звон в ушах не давал расслышать её слов. «С вами всё хорошо?» — наконец удалось разобрать мне. «Да, хорошо. Простите, мне нужно вас покинуть». Я развернулась и побрела в свою комнату. Женщина, к счастью, за мной не пошла. Я села на свою кровать и несколько минут просто пыталась прийти в себя, найти силы, хоть какие-нибудь силы. Я не могла больше оставаться в этом доме. А когда представила, что придется смотреть в глаза Эрику, и слушать его оправдание? Или слова о том, что он не думал, что я на что-то рассчитывала? Или от одних предположений становилось так больно, что дышать невозможно? Я думала, что уже знаю, каково это — терять и ощущать сердечную боль. Нет, я поняла это только сейчас, когда по-настоящему полюбила. С другой стороны, Эрик ничего мне не обещал. Никогда не признавался в каких-либо чувствах и был со мной честен. Да и я сама знала, что рано или поздно это моё счастье закончится. Но почему же так больно? Может, потому что робкий росток надежды всё же пробился в моём сердце сквозь укатанную мостовую этих прописных истин. Я закрыла глаза, по щекам покатились слёзы. Невеста. У него есть невеста. Я осознанно отодвигала эту мысль, но она меня настигла. И в голове отчего-то стало пусто-пусто, а сердце, кажется, покрылось измразью. Что ж, сейчас самое время брать себя в руки. Стерла со щек влагу и решительно встала. Поплачу потом. Сейчас нужно поскорее покинуть этот дом, чтобы сохранить остатки самоуважения. Взяла саквояж, быстро собрала свои немногочисленные вещи и огляделась. Прошлась по комнате бытовым заклинаниям, убирая следы своего присутствия. Комната теперь выглядела так, будто в ней никто не жил. Вот так и Эрик когда-нибудь вспомнит обо мне и подумает, а была ли она вообще. Сердце снова сдавило, но я решительно развернулась и зашагала прочь из комнаты, из этого дома и из жизни Эрика. «Милочка, ты куда?» В коридоре остановил меня оклик гости «Туда», — я показала на дверь. «Ужин готов. Покормите, Эри». Я осеклась и исправилась. «Графа, когда он придёт?» «Сегодня я приготовила ему любимое мясо с травами и проследите, чтобы он два раза в неделю показывался в клинику Левиндорна Это очень важно» прощайте но понеслось мне вслед, но я уже закрыла за собой дверь и быстрым шагом направилась прочь прочь прочь прочь